И тут на выручку пришел дух эпохи. В тридцатые годы начались экспедиции, куда охотно нанимали молодежь. Автору открылись гольцы и тайга хамардабана над простором Байкала, ущелье Павахшу и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке фердуси, полиолитические пещеры Крыма, степи вокруг хазарского города Саркела и, наконец, таймырская тундра. Книжные образы перестали быть теневыми контурами, они обрели формы и краски. Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории. К сожалению, после войны всеобщая история в объеме крайне сократилась, а ее место заняла узкая специализация. Но в те годы можно было представить себе стереоскопический облик планеты, углубившись по шкале времени на пять тысяч лет. История Средней Азии и Китая излагалась на факультативных курсах. Только по кочевому миру еще не было специалистов. Пришлось заняться этим самому. И тут оказалось, что любимые друзья детства — Сиу, Семинолы, Навахи, Каманчи и Пауни — аналог наших хуннов, куманов, тюрок, уйгуров и монголов. Степные народы Евразии защищали свою страну от многочисленных безжалостных китайцев, так же, как и индейцы сопротивлялись вторжению скваттеров и трапперов, поддержанных правительственными войсками США. Так была поставлена первая научная проблема — каково соотношение... Двух разных культурных целостностей. Эта проблема получила решение в степной трилогии «Хунны, тюрки, монголы», опубликованной много лет спустя. Не только ландшафты, но и люди привлекали внимание автора. На великих сибирских стройках ему удалось познакомиться с представителями разных народов, общаться с ними и понять многое ранее ему недоступное. Благодаря знанию таджикского языка автор подружился с персом, таджиками и даже с ученым ифталитом помирцем, получившим двойное образование. Он прошел обучение у исмаилитского пира, старца, а потом курс в Сталинобадском педагогическом институте. Эти беседы позволили автору найти путь к решению ифталитской проблемы, отличающемуся от прежних гипотез радикально. Общение с казахами, татарами, и узбеками показало, что дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними искренне доброжелательными и уважать своеобразие их обычаев. Ведь сами они свой стиль поведения никому не навязывали. Однако любая попытка обмануть их доверие вела бы к разрыву. Они ощущали хитрость как бы чутьем. Китайцы требовали безусловного уважения своей культуры, но за интерес к ней платили доброжелательностью. При этом они были так убеждены в своей правоте и своем интеллектуальном превосходстве, что не принимали спора даже на научную тему. Этим они были похожи на немцев и англичан. Грузинский еврей, раввин и математик, объяснил мне философский смысл каббалы, открытый для иноверцев, а буддийский лама-кореец рассказал о гималайских старцах увлекательную легенду, из которой тоже вылупилась научная статья. Описанный способ изучения этнографии отнюдь не традиционен, но подсказан жизнью. точнее биографии автора, не имевшего многих возможностей, которые есть у научных сотрудников Академии наук. Так и пришлось автору стать не научным работником, а ученым. Конечно, работа в научном институте имеет свои преимущества в легкости организации экспедиций и публикаций, но зато там есть некоторые ограничения, например, обязательная узкая специализация, неизбежно сужающая поле зрения исследователя. Здесь же подбор информации определялся случайностью, но восполнялся широтой наблюдений, позволявшей использовать сравнительный метод. Кроме того, информаторы автора были люди весьма образованные, каждый в своей культуре, вследствие чего их рассказы были более содержательны и полноценны. С ними можно было свободно беседовать по-русски, специальные термины они умели истолковать, а не просто перевести, ведь часто при буквальном переводе теряются нюансы смысла и возникают неточности, весьма досадные. Поэтому можно смело утверждать, что подготовка автора была иной, чем тривиальная, но не хуже ее. Именно она позволила поставить вопросы, о которых пойдет речь ниже.